Талисман Этот рассказ начинался как шутка из разговоров компании пишущих людей. Надо было написать по куче диких условий, которые народ выдумывал на ходу и на бум. Но вышло интересно. Пистолет с экспансивными пулями плотно сидел на грудной кобуре, закреплённой прямо поверх десантного комбеза, и вибрации, сотрясавшие десантный бот, Сколько ни старалась, так и не смогла его вытащить ни на миллиметр. Арф пошевелил пальцами в тонких перчатках, пытаясь привыкнуть мысли, что уже вскоре РЗАЦ-заменитель скафандра, предназначенный для скоротечных десантных операций, будет единственной защитой между его телом и открытым космосом. Справа и слева, плохо различимые в тусклом свете дежурных панелей тряслись в неудобных противоперегрузочных ячейках его товарищи по оружию каждый из которых еще несколько недель назад командовал каким-то собственным подразделением на материнской планете, а теперь мчался обычным десантником в стальной коробке прямиком в лапы к смерти. Напротив, через широкий проход располагался еще один ряд с ячейками, в которых, смутно напоминая пластиковую коробку с яйцами, покачивались округлые шлемы десантников. Справа двое разговаривали без переговорных устройств. До слуха «Арфа» донеслось бормотание с немецким акцентом. Представляешь, начал писать научную работу, а руководитель на письма не отвечал и не отвечал. Плюнул я и пошел добровольцем. А мне в госпитале лежать надоело. Всю жопу медбратья шприцами искололи. А тут вербовщики. Ну, я и... Зачем тебе эта игрушка на груди, капитан? Напротив «Арфа» сидел командир штурмовой группы, Вечно недовольный мастер-сержант с позывным «Капсар» и, глядя в глаза Арфу, держал палец на кнопке переговорного устройства. «Там в задницу у кремнесоса вороватых ниггеров не будет. На хрена вы, копы, вообще сюда лезете?» Арф втянул ноздрями воздух, провонявший обгорелым сталепластом, кровью и горьким запахом, выработавшего свой ресурс тяжелого плазмогана. Через несколько часов те, кому повезет, погрузят в этот же бот найденные трупы и отправятся обратно, встылая десятиместные каюты транспортника. «Лучше издохнуть в задницу у кремнесоса, чем ждать, пока гравитационные торпеды превратят в задницу мой родной город, мастер-сержант», — сказал он. «Дерьмо!» — с ожесточением в голосе сказал капсар. «Не обещали обстреленную морскую пехоту, а прислали тыловых крыс с погонами». На прошлой неделе я из 30 космодесантников привез к Кремноса четверых живьем, пять трупами и восемь мячиками. То были серьезные ребята. Каковы шансы у вас? Мы готовы отдать жизни за нашу планету, мастер-сержант. Выбрось это дерьмо из башки, боец. Скоро мы высадимся на Кремносе и думать ты -то должен только о том, как заложить ядерный заряд в самой глубокой дыре этой твари. А жизнь свою ты мог героически отдать в ближайшем к твоей заднице сортире. «Да, мастер-сержант», — ровным голосом ответил Арф. «Биоморфы не боятся пистолетных пулек. Только плазмоган и гранаты. Выбрось свой пистолет прямо тут. Он тебе точно не поможет». Бот сильно встряхнула, и Арф инстинктивно сжал кулаки. «Это талисман, мастер-сержант». «Ты дурак, капитан. Как там тебя?» «Капитан». Арнольд Фуффенбах «Насрать на твое идиотское имя, бессмысленное звание и дурацкую фамилию. Как звать, боец? Арф, мастер-сержант. Позывной у тебя хороший. Пойдешь первым скаутом, раз у тебя талисман. Это значит, первым полезешь в дыру. Не тронут же биоморфы копа с талисманом». Мастер-сержант захихикал собственному остроумию, но даже эта простая шутка выглядела натужно и устала. Несмотря на явную издевку, выступление Капсара особого впечатлений на Арфа не произвело. «Да, мастер-сержант», — сказал он, равнодушно глядя на командира группы. «Никто не знает, что это такое. Они приходят откуда-то из-за пределов системы на огромной скорости и начинают тормозить, чтобы приблизиться к земле, а не проскочить, согласно законам небесной механики, мимо. Все образцы, что были привезены с кремносов, Однозначно говорили, это просто астероид. Но все остальные виды изучения безжалостно добавляли. По-своему разумен, намного менее уязвим, чем простая космическая каменюка, пронизан многочисленными ходами, точно бесконечным лабиринтом, а также умеет управлять гравитацией и создавать биологических роботов. Единственное, чего не могут объяснить никакие исследования, с какой стати каменной твари испытывают такую ненависть к третьей планете от Солнца. Тряска увеличилась, над головами начал мелко помаргивать и без того тусклый свет. «Вошли в зону действия защиты крем-носа», — раздался после характерного щелчка в наушниках голос пилота. «До высадки около получаса, парни. Кто хочет, цепляйтесь к общему каналу. Смотрите, как наши бомбовозы вам плацдарм готовят». Арф нащупал на груди панель управления, легким касанием сенсора опустил прозрачный шлем, стекло которого выполняло роль экрана. Чуть помедлил, касаясь пальцем крышки, под которой пряталась кнопка последней надежды. Дважды нажав на нее, десантник тяжело раненый биоморфом мог привести в действие механизм, прятавшийся в толстом вороте комбеза. Гибкая кольцевая пила за доли секунды отрезала человеку голову, а специальная криосистема мгновенно запечатывала гермошлем и замораживала его содержимое. Потом, когда все закончится, собранные головы доставят в особый орбитальный госпиталь, где отлаженная пересадка мозга даст шанс на возвращение к жизни, хоть и в искусственном теле. Пару дней назад капсар, неприятно ухмыляясь, показал шеренги новобранцев замороженной голову в шлеме. Никто в футбол поиграть не хочет. Судя по звукам, кого-то в шеренге вырвало, но Арф не мог отвести взгляда от выпученных глаз за прозрачным пластиком шлема. «Те, кто потом стал киборгом, — сказал тогда капсар, — говорят, что когда башка отпиливается, это почти не чувствуется. А вот когда замороженные глаза начинают лопаться еще до потери сознания, это неприятно». Судя по звукам, в строю блевало уже человек пять. Но Арф лишь криво улыбнулся и поймал на себе удивленный взгляд Капсара. Ядерное оружие казалось бессильным. Ракеты большой мощности с огромным трудом доставляемые на такое расстояние Кремнос просто плющил мощным гравитационным импульсом в паре километров от поверхности. Ракеты поменьше игнорировал, хоть термоядерные взрывы и оставляли на его шкуре глубокие воронки. Тогда в ход пошло старое проверенное средство. Десант. Слабая, неспособная жить в открытом космосе создание обладала способностью придумывать изощренную систему уничтожения, сбивалась в стаи и лезла внутрь разумной скалы, не считаясь с потерями. Там, где ничего не удавалось сделать с помощью мегатонных боеприпасов, могло хватить небольшого рюкзачка с компактной ядерной бомбой. Только заложить ее надо было как можно глубже. На прозрачной поверхности шлема появилась сочная картинка, разом отгоняя неприятные воспоминания и дурные предчувствия. Съемка со множеством дронов, ботов и кораблей под управлением боевого режиссера могла бы показаться художественным фильмом, если бы не понимание, что скоро зритель и сам окажется в кадре. Огромная, не менее 20 километров поперечнике глыба Кремноса выглядела простым астероидом, серо-коричневое тело которого было покрыто темными дырами пещер и ударными кратерами. Часть кратеров выглядели необычно, и Орф понял, что видит последствия термоядерных ударов по кремносу, которыми страшного врага обработали еще на дальних подступах к орбите Марса. Обычный астероид от таких ударов давно раскололся бы на множество частей. Кремнос нет. Вокруг этого гигантского разумного булыжника метались крошечными злыми осами скоростные бомберы. На фоне безбрежного океана, усыпанного мириадами звезд, вспышки корректирующих дюз десятков кораблей и многочисленные разрывы тактических ядерных боезапасов выглядели безопасно и даже красиво. Кремнос не отвечал, продолжая свое неуклонное стремление к голубой планете, до выхода на ударную позицию, по которой ему оставалось идти не больше недели. Картинка изменилась. Теперь Кремнос был внизу, а со всех сторон к нему, оставляя позади длинные следы догорающего топлива, мчались длинные цилиндры десантных ботов. Поверхностная бомбардировка должна была отогнать биоморфов подальше, вглубь бесконечных лабиринтов, пронизывающих тело Кремноса, и тогда у десанта появлялись шансы не только высадиться без потерь, но и пробраться достаточно глубоко внутрь до первого столкновения. Вдруг поверхность кремноса пришла в движение. Из многочисленных пещер в разные стороны начали выходить длинные объекты, казавшиеся издалека белыми стержнями. Съешь меня, кремнос, сказал в наушниках голос пилота. Гравит торпеды. Но держись, парни, сейчас покувыркаемся. Бомберы брызнули в рассыпную, стремясь как можно быстрее уйти от поверхности кремноса. Десантные боты напротив ускорились навстречу цели, выжимая из двигателей все до последнего, невзирая на бешеные вибрации, Иарф почувствовал, как перегрузка вжимает его в стену ячейки. Белые стержни, медленно удаляясь от кремноса, точно поднимающиеся иглы огромного ежа, покрылись вдруг черными трещинами. Еще миг и множество осколков белых стержней полетело во все стороны. В общем канале хрипло выругался пилот. Пара бомберов, не успевших уйти достаточно далеко, вдруг спухли странными лохмотьями, потеряли ход и вспыхнули один за другим огненными шарами. Позади стальных кораблей, успевших уйти под прикрытие защитных систем тяжелых кораблей-мониторов, начали вспыхивать облака плазмы. Кремносы не были беззащитны. Управляя гравитационным полем по своему усмотрению, чужак извлекал из своего тела куски породы произвольной формы, дробил их при необходимости и разгонял до безумных скоростей в любом направлении. Потери, которые понес флот Земли при бои столкновений с первым коремносом, были настолько ужасными, что едва не отбросили планету в докосмическую эру, что неминуемо закончилось бы и полным уничтожением всего живого. Сильный удар точно врубил вибростенд, до того удачно маскировавшийся под мягкое массажное кресло, Арф сгруппировался, прижал голову к груди, и все равно его трясло и подбрасывало точно тропичную куклу. Над головой хаотично метался свет, и в неожиданно открывшемся проходе в борту мелькала черными дырами серо-коричневая поверхность. В общем канале кто-то выл и ругался самыми черными словами. Удар о поверхность кремноса получился жестче, чем Арф ожидал. Объяснение вспомнилось сразу – Разумный, но враждебный астероид умел произвольно менять силу тяжести в любой своей точке. Но наступившая вдруг тишина и прекращение тряски, несмотря на явные изменения геометрии бота, воспринималось как завершение опасного путешествия. «Нечего рассиживаться!» — захрипел в общем канале Капсар. «Быстро наружу! Живей! Живей!» На полу бота изломанной куклой лежал один из десантников, Руки и ноги его были неестественно вывернуты. Капсар наклонился к нему, и гермошлем мертвеца затянуло морозным узором. Арф сам не понял, как выбрался из бота на коричневую равнину под звездно-черным небом и длинными прыжками помчался к ближайшей пещере. Сила тяжести была намного меньше земной, но явно превосходила обычные параметры, характерные для астероидов такого размера. О биоморфах в этот момент он и думать забыл, размахивая плазмоганом, как балансиром, и боялся лишь, что бесконечно дробящиеся смертоносной шрапнелью осколки гравиторпед доберутся и до него. Где-то там, высоко в черном небе, вспыхивали огненные всполохи. Десантники разбегались от подбитого бота в разные стороны, прячась в многочисленных пещерах. И неспроста. Повернув голову на очередном длинном прыжке, Арф вместо останков бота обнаружил лишь большую яму. Среди разбегающихся десантников в характерных комбезах белого пилотного скафандра видно не было, и это означало, что пилот, видимо, до конца остался со своим ботом. Движение в глубину пещер Арф заметил не сразу, а когда понял, что его там кто-то ждет в темноте, замедлил бег и перехватил плазмоган на изготовку. Но движения в темноте были слишком медленными для биоморфов. И Арф, уже догадываясь, что ему предстоит увидеть, не стал стрелять, осторожно зашел под своды пещеры. Зажег и раскидал по углам фонарь факелы, огляделся. Все было одновременно и хорошо, и плохо. Десант на первого в истории Кремноса прошел абсолютно бескровно. Как тогда шутили, единственной потерей был фингал, который командир отряда заработал, получив в лицо пробку из бутылки шампанского в честь успешного уничтожения кремноса ядерным рюкзачком. Никаких биоморфов в лабиринте подземных ходов разумного астероида никто не видел. Победители не знали, что в это самое время в систему уже входил второй кремнос. И хотя до схватки с ним оставалось еще несколько лет, информация между собой два чужака, по всей видимости, успели обменяться. И беззаботный десант под поверхностью второго кремноса уже ждали зубастые когтистые твари. Только второй волне десанта удалось перебить всех биоморфов и взорвать чужака. На поверхность третьего кремноса десант высаживался при поддержке боевых автономных систем. Начиная с четвертого кремноса задачи по уничтожению биоморфов даже не ставились. «Донесите рюкзак до отметки ниже 100 метров от поверхности и бегите». Вот и все, что говорили десантникам перед заданием. Каждый раз эта задача становилась все тяжелее, а потери больше. кремнос обменивались между собой информацией и модифицировали биоморфов. Очередной враг успел показать самонадеянным людишкам, что ему расплюнуть сделать телепата на совсем подавляющего человеческий мозг при близком контакте. А потом появилось и кое-что похуже. Каспар вызывает арф. Тут пещера с зомбаками. Судя по скафандрам и нашивкам, это разведка с двенадцатой волны. Морфов, разумеется, нет. «Понял, собираемся у тебя», мгновенно отозвался капсар. «Дай маяк». Арф дернул из ячейки на поясе короткий цилиндр, потряс его и, дождавшись мерцания синего огонька, выбросил из пещеры наружу. Попавшие под воздействие морфа телепата, семь бывших десантников медленно бродили в темноте пещеры, Благо, тяжелые скафандры обеспечивали всем необходимым нетребовательные тела растения. Арф уже видел зомби раньше. Это были вполне безобидные и даже пугливые существа, стремящиеся освоить небольшой пятачок пространства и ходить по нему до тех пор, пока полностью не прекратятся все биологические процессы. Арф подошел к одному из них, заглянул в потухшие глаза сквозь пластик шлема. Беспокойные руки зомбака задели комбинезон – и тут же принялись ощупывать ткань. Нервные пальцы прошлись по плечу. Арф отступил в сторону. И тут же кто-то осторожно потрогал его за спину. Захотелось оттолкнуть мертвеца и добить выстрелом из плазмогана, но Арф подавил себе раздражение и принялся изучать ходы, уходящие вглубь астероида. Зомбаки еще вполне могли пригодиться. Самые агрессивные биоморфы по неясной причине в первую очередь атаковали именно зомби, И это могло еще сослужить службу уцелевшим людям. Пещера наполнялась уцелевшими десантниками. «Молодец, Арф», — сказал Капсар, — «появляясь одним из последних. Раз здесь зомби, значит, морфов быть не может. Отсюда и начнем штурм Кремноса. Дрю, мор коралл, берите заряд и отправляйтесь вон в тот ход». «Я проведу разведку, мастер-сержант», — сказал Арф, «а парни пусть пока отдохнут». «Хорошо», — сказал Капсар, — но с тобой пойдет вент». С чернокожим десантником Арф уже был знаком и поэтому просто кивнул. Сперва лаз уходящий вниз казался тесным, а темнота впереди непроницаемой и оттого бесконечно опасной, несмотря на выставленный вперед плазмоган под управлением параноидального боевого компьютера с мини-радаром. Стены выглядели абсолютно гладкими – А форма лаза наводила на мысли о восьмигранных гравитационных торпедах, время от времени вдруг покидавших тело астероида. Но вскоре проход расширился, перестал гулять по вертикали, превратился в подобие пологового пандуса, и Арф шел по нему бодрым шагом, освещая на нашлемным фонарем пространство на добрый десяток шагов впереди. Судя по графическим меткам на пластике шлема, Вент неоступно следовал на одном и том же расстоянии позади, а когда вдруг остановился, замедлил шаг и Арф. — Мы идем не туда, — сказал друг Вент. — Ты ведешь меня не туда. — А куда бы ты хотел идти? — спросил Арф, останавливаясь. — Не играй со мной в эти игры, — резко сказал Вент. — Я понял, что происходит. — А ну, брось оружие! — Конечно, — легко согласился Арф, Положил левую руку на грудь, медленно наклонился, отпуская плазмоган и, слегка довернув корпус, выстрелил из пистолета прямо сквозь нагрудную кобуру. Гермошлем «Вент» разлетелся в дребезги, и простреленная голова тут же залила весь комбинезон, закипающий в пустоте кровью. Арф спокойно перешагнул через упавшее тело и двинулся назад. То, что подготовил следующий кремнос, заставило все человечество содрогнуться — Простой укус, а той царапина, которая десантура получала от шипастых и зубастых врагов в изобилии, могла стать источником необычной инфекции. Бактерии, по сути те же биоморфы, только крошечных размеров, оккупировали нервы и спинной мозг, расселялись в кишечнике, после чего заставляли людей хотеть сделать все, что угодно для спасения кремноса. Человек мог понимать, что заражён и что не свободен в своем выборе но справиться со своим желанием помочь разумному астероиду не мог. Нет, он не был полностью подавлен в интеллектуальном плане, и под угрозой неминуемой смерти, если у него было время подумать и проникнуться страхом, мог иногда действовать во вред к Но если у него был выбор, выбор этот всегда заканчивался не в пользу человечества. Наркотическая зависимость выглядела лишь слабой тенью на фоне всеподавляющего желания облагодетельствовать космического убийцу. И что самое страшное, обнаружить заразу было очень трудно. А с учетом, что один пораженный мог ее передавать здоровому человеку через микроскопические повреждения кожи, проблема вычисления всех инфицированных становилась практически невыполнимой. Идеальные диверсанты, готовые убивать и умирать за благополучие крем-носа, стали время от время появляться в самых неожиданных местах, нанося своими внезапными атаками чудовищный урон. Дрю он убил сразу, как только выбрался из лаза. Просто приставил пистолет к шее и нажал на спусковой крючок. Лицо Дрю за пластиком шлема исказилось, и глаза полезли из орбит. Нарф просто оттолкнул его в сторону и выстрелил сверху вниз в голову Мора, который в этот момент наклонился над ядерным рюкзачком, что висел на спине у коралла. Быстрее всех реагировал Капсар. Подняв плазмоган на уровень бедра и не особо целясь, выстрелил и арфу пришлось прыгать вперед и опасно кувыркаться по скалистому полу пещеры, стараясь не удариться шлемом. Благо, этот навык он отрабатывал месяцами, как и десяток других специфических действий, необходимых исключительно для того, чтобы убивать в поле низкого тяготения или в невесомости. Плазменные сгустки плавили камень буквально за его ногами – но он всякий раз успевал уйти с линии огня, попутно щедро раздавая точные выстрелы из пистолета направо и налево. Ответная хаотическая стрельба оказалась ему только на руку. В тесном пространстве пещеры плазменные заряды рвали тела и выжигали огромные дыры в комбезах. С пистолетом управляться было куда проще, чем с тяжелым и длинным плазмоганом, и вскоре на залитом кровью полу пещеры корчились почти все десантники, что не успели разбежаться. А за теми, что успели попрыгать зияющие чернотой ходы, Арф собирался сходить, вооружившись плазмоганом. Кровавую кашу, покрывшую пол сплошным ковром, продолжали медленно месить трое уцелевших зомби. Им было наплевать и на стрельбу, и на трупы, и на совершенного убийцу, который ловко вставлял в пистолет, набитые патронами магазины. Тяжело дыша, Арф переступил через щита внутренности и принялся искать ядерный рюкзачок. Судя по длинным кровавым бороздам, заряд на спине уволок корал, испугавшись начавшейся бойни. Самое страшное заключалось в том, что зараженные люди, желая защитить крем от гибели, продолжали оставаться адекватными и разумными. Многие понимали абсурдность своих желаний. Самые волевые даже умудрялись подавить силой воли собственные желания и успевали сдаться силам внутренней безопасности – а потом возвращались строй киборгами. Но таких были единицы. Большинство инфицированных, понимая, что совершают страшное предательство по отношению к человечеству, и страдая от этого, продолжали делать все возможное, чтобы саботировать атаку на Кремноса и не попасться раньше времени на глаза безопасникам. С таким видом предательства люди столкнулись впервые. Осознав всю чудовищную проникающую способность этого оружия, служба внутренней безопасности была готова на все. «Коралл!» — закричал он в общий канал. «Вернись, коралл, я обещаю, что не стану тебя убивать. Я знаю, что ты не заражен. Я видел твои реакции. Я уверен, что тебя не успели заразить. Вся остальная команда была заражена, и мне пришлось их убивать. Можешь сам поставить заряд, чтобы быть уверенным, что я не заражен». — Ставь заряд и возвращайся. — Но ты там, полегче, — сказал друг наушниках голос Капсара. — Мы не позволим вам убить нашего Кремноса. — Не позволим. Медленно обернись, чтобы увидеть свою смерть. Я прямо за твоей спиной. — Ну, конечно. Чудом остаться в живых и стремиться непременно меня напугать — это очень нужно именно сейчас, — саркастически всплеснул руками Арф. — Логика Кремносят. «А вот не повернусь». «Повернись», — неуверенно потребовал Капсар. «Ты все равно меня сейчас убьешь», — спокойно парировал Арф, продолжая стоять противнику спиной. «Так скажи, сколько волн инфицирования успело смениться перед тобой? Где была первая инициация?» «Да скажу, не жалко», — сказал Капсар. «Госпиталь. Раненый был укушен на четвертой волне десанта, заразил двух санитаров и умер». Потом было еще три звена, и я принял миссию на прошлом десантировании от своего же друга. Друга, кстати, убили биоморфы. Не познают они в своих пока. Но обязательно будут. Зачем убивать своих? Ведь мы скоро огромным десантом высадимся на земле все вместе. Арф сунул пистолет под руку и выстрелил не глядя. И даже не стал оборачиваться. Если бы не попал, то мгновением позже плазма просто проделала бы в нем дыру. А раз нет корал «Сдаюсь», — отозвался наконец в общем канале корал «Сейчас приду». «Нет», — сказал Арф, — «установи заряд и только тогда возвращайся. Вскоре за нами придет дежурный бот, надо успеть собрать мячики. Человечеству очень не помешают киборги-убийцы, успевшие побывать биоморфами». «Хорошо, я все сделаю», — тихо сказал Каралл и отключился. Арф глубоко вздохнул. Работа проделана чисто. Его пистолет, его талисман выручил его в сложную минуту, как и всегда. Но что-то продолжало тревожить, ворочаясь в голове неприятной занозы. Последние слова Капсара что-то значили, что-то очень важное. Словно мастер-сержант, погребенный мощью желания спасти Кремноса, разумом продолжал бороться до конца и пытался подать какой-то знак». А что, если десант – это не единственная угроза для Кремноса, а самое главное – его победа? Что, если все эти гравитационные бомбардировки и наращивание зоопарка биоморфов нужны лишь для того, чтобы как можно больше десантников побывало на Кремносах и получили заражение? Сколько из них сумеет вернуться домой, пройдя сквозь карантин? Что смогут предпринять люди, когда окажется, что никто и понятия не имеет, какое число людей на планете все еще остается настоящими людьми. Нужно срочно передать эту гипотезу своим. Нужно срочно». Крепкие руки обхватили его сзади, и беспокойно шевелящиеся пальцы принялись блуждать по телу. Один из зомбаков снова привязался, и желание пристрелить тварь стало просто невыносимым. Арф начал было поворачиваться, И в этот момент с ужасом понял, что крышечка на кнопке последней надежды открыта, а нервно дергающийся палец уже залез под нее. Сдавило шею, мир вокруг перевернулся и запрыгал как мячик, и последним, что почувствовал арф, стала невыносимая боль в обледеневших глазах.